Советским людям быть может было бы резонно представить разговор Сталина отца со Сталиным сыном. А ты уверен, что не проиграем, Василий? спросил отец. Уверен, что победим, папа? Пылко воскликнул юный генераллейтенант. И Америки не боишься? Лукаво сощурился вождь. Да нам ли ее бояться, отец? Затем начинается знаменитое сталинское маятниковое хождение по кабинету. Думает ли он, или просто что-то выхаживает некую основную эмоцию? Пусть поиграют. Вдруг выходил старый пахан. Почему им наконец не поиграть с другими? Пусть Василий будет доволен в конце концов, он лучше Яшки, он в плен не попал, он на ту девчонку похож, которую я однажды на подпольной квартире все страрецки прижал. Ну да, на мать свою. Пусть поиграет этот генерал-лейтенант. Такая сцена иной раз может представиться советскому человеку, и самое смешное состоит в том, что так очевидно и было на самом деле. Помешанный на спорте Васька, под хорошее настроение, вытянул из отца согласие на участие в Олимпийских играх. Чем еще приходится объяснить это невероятное решение, принятое в разгар холодной войны? Против американского империализма и югославского ревизианизма, когда уже и раскаленными сковородками шарашили друг друга на корейском полуострове. Борис и Майка Стребетова подъехали к Куучуку в одиннадцатом часу вечера, когда бал был в полном разгаре. Выписанные из Казанского захолустья джазисты за милую душу лабали запрещенные ритмы, в частности к моменту прибытия наших героев The Woodchoppers Ball или, как объявил гладко причёсанная с тоненькими усиками король Свинга Стран Востока Бал Дровосеков, прогрессивного композитора Вуди Германа, спортсмена их. Подружки отплясывали, кто во что гораств. Несколько пробравшихся и сюда стилизок показывали, как это надо делать по образцам американских фильмов тридцатых годов. Борис посмотрел на себя и на майку в зеркало. Морда у меня на море и обратно, а вот ты, дорогая, ярко представляешь здесь. «Пшеничные поля нашей Родины с сорняками васильков и незабудок». Когда он, уже в темноте, весь почти обуглившийся, с ободранными ладонями вдруг явился в серебряный бор и потащил ее на какой-то таинственный ночной бал, она едва успела натянуть тбилисское платьишко, зачесать вверх и сколоть шпильками свою скирду, общее впечатление однако получилось неплохое вот именно пшеница с сорняками Борис же в мятом костюме и в скошенном галстуке выглядел подикарский то есть в общем-то в унисон с ней у Града новая девчонка прошел слух по всему залу Град явился с новым кадром ватерполист Гриша Гольд Воплощение восточно-балтийской элегантности поцеловал Майке руку, что заставило ее, то есть руку, дернуться, будто лягушку под током. У вас такой вид, друзья, как будто вы исцедна вылезать этот момент. Очаровательно улыбнувшись, Гольт отплыл в поисках своей партнерши. Он на Тарзана похож, восхитилась Майка. Такой Тарзан в стильном костюме. Они присели к дальнему концу огромного п-образного стола, и Борис сразу налил себе и немедленно выпил тонкий, то есть двухсот пятидесятиграммовый стакан коньяку. Простодушная Майка на это даже глазом не моргнула, ей в голову не приходило, что все это может кончиться. Она была переполнена недавними событиями в ее жизни: явление принца и бегство на Кавказ, первые эротические откровения, вхождение в городовский клан и немедленная с первого взгляда влюблённость в бабушку Мэри. Только она еще не понимала. Что за несчастье свалилось на семью, но, конечно, уже любила, залочная жалела и тетю Нину, и дядю Сандро и похищенную кем-то ёлочку. Самое же главное состояло в том, что она оказалась в серебряном бару в самый подходящий момент, что она нужна этим людям и как новый член семьи, и даже не в последнюю очередь как медработник. Вот, например, когда сегодня пополудни любезнейшей Агашеньке на нервной почве стало плохо, она немедленно сделала укол камфоры, монобромата. И вот теперь она на этом странном балу, где открыто буржуазными инструментами, саксофонами исполняется эллингтоновский караван, где тоненькие девчонки с кукольными личиками без стеснения прижимаются к могучим парням, где все на нее посматривают со странным любопытством. И как же это здорово — сидеть рядом с любимым и быть центром всеобщего внимания». Борис вдруг потащил ее танцевать, сильно обнял, чтобы не сказать, облапил тоненькую спинку и целеустремленно начал разрезать толпу по направлению к отдельно стоящему в нише столу, где расположились явно не любители потанцевать, а любители поговорить. — Привет начальству! — довольно нахально крикнул Борис, выкаблучивая возле этого стола со своим стогом сена. А, Борька, херморжовый! Кто-то в центре стола помахал рукой. Где ты пропадал? А ну давай сюда к нам выпьем, Мик. И майка уже сидит среди солидной публики, иные в погонах, другие в галстуках строгого направления. В центре, рядом с розовой щекой сильной женщиной, молодой человек в темном френчике, черты лица неотталкивающего характера. Это он как раз и крикнул Борису, употребив не вполне светское обращение. Сейчас он по-свойски ему подмигивает и кивает на майку. — Ты, я вижу, с новым товарищем, — оглядывает Майку, будто приценивается. — Вполне подходящий товарищ. Теперь уже ей подмигивает. — Тебя как зовут? — Майя Стриптова. — А тебя? За столом оглушительно грохнули. Молодой человек тоже расхохотался. — Зови меня Васей, — сказал он и налил ей шампанского. Разговор за столом возобновился, речь шла, как ни странно, не о спорте, а о легендарном в узких кругах бомбардировщике ТБ-7.